Возвращение врагов Мы шли всю ночь, не останавливаясь. Немного поспали днем, потом продолжили путь через лес, горный хребет и долину. Пересекли заваленное булыжниками плато и скрылись под защитой густого, дубового и можжевелового леса. Плотно переплетенные ветви замедляли путь. Голод заставил нас остановиться и поесть. Черствый хлеб, немного орехов и фруктов. Малакбел поймал молодого оленя, и мы пожарили мясо. Наверное, пламя и привлекло внимание, потому что на нас напали той же ночью. Эхо разнесло треск веток, крики и проклятия. Захлопали крылья, и сверху обрушился поток осенних листьев. С неба спустились мои злейшие враги — Синой, Сансиной и Самангелов. Только теперь я вспомнила где слышала оскорбления афета, Как похожи были его слова на то, что кричал мне сам Ангелов, когда мы сражались на горном мосту. Они были заодно, общались друг с другом. В семнадцать лет я открыто жила среди избранных. Неужели я думала, что смогу избежать внимания этой троицы? «Так, — Так-так-так, — произнес Синой. — Вот мы тебя и нашли. Асмодей вскочил на ноги и выхватил висевший на поясе меч. «А вот и сынок!» Сансиной с издевательским видом протянул руки, словно приветствуя его. Асмодей беспомощно рассекал мечом воздух перед собой. «Наследник Самаэля, немного много ни мало. Очень похож. Интересно, он такой же тщеславный и глупый?» «Кто такой Самаэль?» Асмодей тыкал мечом в сторону то одного зловещего ангела — то другого». «Так ты ему не рассказывала?» — с притворным удивлением спросил Синой. «Он не знает своего происхождения. Что же ты за мать?» «Он произошел от меня. Его отец мертв». «Это ведь не совсем так, верно, Лилит?» «Он бросил тебя!» — заверещал Самангелов. «Променял на предложение получше. Это было нетрудно». «Мой отец жив?» С мольбой спросил Асмадей, «Где он?» Малакбел выскочил перед ангелами, подпрыгнул, стараясь зацепить когтями Синоя, и разорвал полы его пышного одеяния. Синой слабо попытался пнуть леопарда и взлетел повыше. «Он не жив, и он не умер», — вздохнула я. «Он обитает между мирами и не может уйти». «Все он может», — оскалил зубы сам ангелов. Как и мы каждый день покидаем небесные чертоги. Просто он не хочет. Я знала, что они стремились посеять раздор между нами, но все равно внутри у меня все вскипело. Именно этого я всегда и боялась. Самаэль мог обмануть Галь и убежать. Он должен был растить Асмодея вместе со мной. Просто не захотел. Занятая ангелами, Я вскоре обнаружила, что настоящая опасность находится у меня за спиной. И Афет и Сим вывалились из кустов с натянутыми ясеневыми луками. «Элишева!» — воскликнул Сим, еле отведя от ангелов расширившиеся от благоговения глаза. «Идем, дочка! Ты не виновата! Демоны тебя охмурили, тебя все простят!» «Я не прощу!» — заорал Афет. «Она прелюбодейка!» Шлюха, Асмодей заслонил ее. Я взял Элишеву против ее воли, зачал ребенка от нее, хотя она была против. Оставь ее в покое и сохрани жизнь младенцу. Я пойду с вами. Возомнил себя героем, рассмеялся Синой. Решил, что может ставить условия, хихикнул Сан Синой. И Афет направил лук в живот Элишеве и прищурился. Пальцы, натягивавшие тетиву, дрогнули. Сим бросился к брату и оттолкнул лук в тот самый момент, когда Иофет пустил стрелу. Она летела медленно, в нарушении законов природы, вопреки силе тяжести, наперекор моей любви. Она описала идеальную дугу, поднявшись выше голов ангелов и зацепив по пути оперением идеальный оранжевый лист, изящно слетевший на землю. Там на пике своего полета стрела казалась зависла на время, оставив открытыми все возможности, а потом нырнула вниз с головокружительной стремительностью и вонзилась в грудь моего сына. Он осел на землю, темная кровь залила тунику. Я выкрикнула его имя, целовала его любимое лицо, оспинку на лбу, шрам на подбородке, и даже не обернулась когда Малакбел бросился на Иоафета. Я наслаждалась криками Нойва, сына, хрустом его глотки, звуком хлещущей из него крови. Радовалась его вспоротому животу и разбросанным на виду у всех внутренностям. Элишева опустилась на колени и зарыдала. Ангелы безучастно смотрели на трагедию, причину которой стали. Наама по-прежнему сидела на плече Асмодея тихонько тыкаясь клювом ему в щеку. Словно из ниоткуда, из лесной тени выскочила Норея, как в ночь рождения мальчика. Она разорвала на нем одежду, извлекла наконечник стрелы и заполнила рану целебной мазью. Аромат меда и тысячелистника заглушил ужасный запах крови. Яркая зелень прикрыла темное пятно, расплывавшееся по груди Асмодея. Норея разожгла костер, отгоняя дым в сторону раненого, чтобы он вдыхал этот дым. «Живи, мой мальчик, живи!» — молилась я каждой жилкой своего тела. Но я знала, что его не спасти. Знала с самого рождения сына. Ждала этого. Вслушивалась в его дыхание по ночам, всматривалась в каждый пучок водорослей, стремящийся опутать его ноги в реке. Вся скорбь, самбит, нахалафы и орадки — по умершим младенцам меркла по сравнению с моим горем им предстояло воссоединиться со своими детьми в Шеоле, чего я была лишена навеки. я потеряла сына полностью и навсегда нама поняла что хозяин мертв и взмыла над темными ветвями в бескрайнее звездное небо я пнула труп и афета попрала его окровавленное расцарапанное лицо ногой. Как же я жалела в тот миг о долгих ночах на ковчеге, когда стояла над ним спящим рядом с Араткой. Как же я жалела, что не убила я Афета, когда у меня была такая возможность.